Ролония тоже вспоминала первую встречу с Адлитом Майя. «Жизнь длится до смерти», — верила Ролония Манчетта. «Я родилась неудачницей, такой и буду до смерти. Так жить нельзя, но я ничего не могу изменить». Ролония всю жизнь верила в это, пока не встретила а д л и т а м а й ю Ролония родилась в л и н д а стране голубого ветра. Страна была маленькая и находилась на востоке у границ континента, Она была такой маленькой, что никто из героев явно не знал, что такая страна есть. Многие здесь выращивали коров, родители Ролонии не стали исключением. Ролония росла в виде коров, лениво жующих траву, но это ей не надоедало. Порой коровы отставали от стада, и Ролония должна была дуть в свисток, чтобы сообщить об этом отцу или собаке. Ролония любила коров. Если бы её спросили, что для неё самое невероятное в мире, она бы без промедления ответила «коровы». Когда ей делали броню в главном храме, Ролония решила выбрать облик коровы, хотя остальные святые поглядывали на неё с презрением. Отец её был тихим, но мягкосердечным человеком, мама была общительной и весёлой, умела играть. Под их влиянием она выросла в любви ко всему вокруг, она остро переживала печали других людей. Если бы она и дальше так жила, то стала бы доброй пастушкой и была бы счастлива. Но когда Ролонии было семь лет, на её городок напали бандиты. Городок был маленьким, у них не было сил отразить атаку резко появившихся бандитов, они сметали всё, сравнивая с землёй. За одну ночь Ролония потеряла родителей и всё, что было для неё важным. Ролония начала понимать, как жесток мир на самом деле. Он был полон боли и страданий, люди без сил, ы ума или обаяния в нём не выживут. Оставшись сиротой, она попала в семью бизнесмена из соседней страны. Ева почитали за благотворительность, ведь он растил детей, у которых не было семьи, но таким его видели в миру. Он заставлял с и р о т работать на землях, что принадлежали ему, он безжалостно хлестал тех, кто плохо работал. Но и трудившиеся сироты не получали за работу ни гроша, их не называли слугами, но именно ими они и были. Дети толком ничего не могли с этим поделать, они не могли ничего изменить, как о н и могли восстать против требований хозяина. Редким удавалось сбежать. И хотя дети были слабыми, они находили на ком отвести душу, И таким человеком была самая глупая из детей – Ролония. Каждый раз, когда она ошибалась, дети били её и насмехались над ней. Какой бы ни была ошибка, они это замечали. Дети радовались, когда она ошибалась. Особенно, когда это случалось на глазах у взрослых. Ролония не отбивалась. Она верила, что была хуже всех. Все злились из-за её ошибок, потому она была нарушителем, а остальные – жертвами. Хотя она пыталась не ошибаться вновь, у неё не получалось... Более того, даже если ошибалась не она, дети приписывали вину ей. Постепенно она начинала понимать, что всё равно всё будет плохо, что бы она ни делала. Как бы она ни старалась, всё было бесполезно. Она была медленной, она доставляла другим хлопоты. И Ролония пыталась жить так, чтобы не мешать окружающим, но не п о л у ч а л о с ь Она не отвечала на их насмешки, и дети винили во всем р а л о н и ю Её ошибки, общее недовольство ситуацией, во всем этом винили Ролонию. Ролония сдалась и перестала стараться. Она замкнулась в себе, показывая услужливую улыбку и молясь, чтобы дети больше не мучили её. Однажды ферму ограбили. Это затеял лидер детей, но обвинили Ролонию. И даже она сама поверила, что это её вина. Ролонию выгнали, и она бродила по стране, едва выживая. Она находила работу, но ей снова и снова отказывали. В одном из городов она увидела хорошо одетую девушку в грязных туфлях. Ролония набралась смелости и попросила у девушки разрешения вытереть её туфли своей одеждой. Девушка с наглой улыбкой ответила. «Ты просишь работы, какой бы она ни была?» Девушка была послушницей в храме свежей крови, хотела стать святой. В тот день Ролония получила работу. Хотя изменилось место, где она жила, и еда, сама жизнь Ролонии не изменилась. Она всё ещё была медленной, и люди вокруг всё ещё видели в ней изгоя, на котором можно выместить гнев, Но Ролония даже не хотела ничего менять. Она делала все плохо, теперь она старалась лишь жить так, чтобы не доставлять хлопот окружающим, и она надеялась, что на нее не будут злиться. И Ролония поверила, жизнь продолжается до смерти. Но потом выбрали святую свежей крови. Сначала Ролония решила, что это ошибка. Она спросила, не ошиблись ли люди, она никак не могла быть святой, она за всю жизнь не сделала ничего правильного. Ролония о дрожала от мысли, что её назовут «худший святой». Назначили время церемонии по отказу от сил святой, и Ролония была рада. Она понимала, как много людей злится, что она теперь святая, а не служанка. Но кошмар Ролонии лишь начался. Её забрали в главный храм по рекомендации Моры, и Ролонию начали усиленно учить, как одарённую святую. Конечно, это было частью плана Моры, но тогда Ролония ничего об этом не знала. «Ты станешь героем шести цветов». Стоило р о л о н и и услышать это от Моры, как она испытала такой ужас, что едва могла дышать, а потом упала в обморок. Когда она очнулась, то подумала, что увидела кошмар, но Мора повторила свои слова, и она снова упала в обморок. Как и думала Мора, талант р о л о н и и был исключительным. Мора говорила, что способности Ролонье могут превзойти глав храмов как и саму Мору, так и Леуру, Святую Солнце. Но обучение не приносило р о л о н и и счастья, она лишь сильнее боялась. Хотя у неё и был талант, она была бесполезной святой, она верила, что такое останется, она настолько привыкла думать как слуга, что никак не могла измениться. Годами Ролония по приказу Моро училась у известных рыцарей, но она не могла понять их указаний, а потому только тратила время. А потом Ролония попала к загадочному специалисту по борьбе с Кьома, от Распайкеру, и встретила Атлета Майо. Ролония прекрасно помнила, как в первый раз увидела Атлета, Она испугалась. Адлет был без рубашки и бросал в мишень дротики. Его зубы были сжатыми, глаза красными, руки покрыты трещинами и синяками. Сначала Ролония приняла его за Кьёма из одной из сказок о героях Шести Цветов. Тот Кьёма существовал лишь ради ненависти и убийств. «Я Адлет Майя. Я стану самым сильным человеком в мире, но это в будущем. Не говори со мной!» Хоть он и потребовал это, она не хотела с ним говорить. Ролония кивала и петилась. Адлит о з д а л боевые ключи побежал на неё. Ролония схватилась за голову и упала на землю, но он целился в Атра. Тот легко отбросил Адлита на землю и принялся пинать его. а д л е т не мог двигаться, и Атра наступил на его лицо и плюнул на него. «Ужасное место. За что мне всё это?» Думала Ролония, проклиная судьбу и глядя, как Атра издевается над а д л е т о м Прошло несколько дней. Адлит и Ролония не общались. Ролоня и слушала рассказы Атракьома, а в свободное время читала написанные им книги. Атра заботился о ней. А в перерывах между лекциями и чтением Ролоня и смотрела на Адлета. Казалось, что он лишь ранит себя, не тренируется. Каждый день он боролся с Атра, но всегда проигрывал. Не понимаю, постоянно думала она, но заговорить с ним не осмеливалась. Ролоня не могла и понять, чем её так заинтересовал Адлет. Может, она влюбилась в него и не осознавала этого, или жалела его? Или вспоминал а с е б я глядя, как он страдает. Одно й из ночей Ролония пришла в пещеру, где спал Адлет, нарушая приказ Атра не общаться с Адлетом. Ролония решила, что исцелит Адлета, пока он спит и сразу убежит. Она надеялась, что он не разозлится, но, стоило коснуться его руками, Адлет с к о ч и л на ноги. «Зачем ты пришла?» Он был злым и готовым убить её. Ролония отскочила назад и дрожала в углу пещеры. «Господин Атра сказал помочь тебе!» Она соврала и тут же пожалела об этом. Её ложь всегда раскрывали, но Адлит л ё к и позволил его исцелить. Она н е у м е л а лечила его раны. Только за эту способность люди хвалили её, и она всегда хотела испытать её. Губы Ролони растянулись, в и д в а заметные улыбки. Она решила поговорить с Адлитом, но стоило рассказать о себе, как он пришёл в ярость. Он кричал и хотел узнать, почему она отказывается от силы, которую было так сложно получить. По его лицу текли слёзы, и он просил отдать ему силу. Ролония думала, что снова всё испортила, сказав что-то не то. Она не хотела, чтобы Адлет плакал. Но она тоже разрыдалась. Адлет заплакал первым, но она закончила всхлипывать последней. Кому-то постороннему они показались бы парой дураков. Близился рассвет, и Адлет извинился. «Я виноват. Прости. Тебе тоже сложно». «Я... Нет. Все в порядке. Не в порядке. Я должен стать сильней». «Если бы я был сильным, то не заставил бы тебя плакать!» Сверкнул улыбкой Адлет. «Он не такой, как я думала». Поняла Ролония. Он был юным, ранимым, но способным сочувствовать. После этого Ролония всегда готова была следовать за Адлетом, но понемногу причина менялась.